Часть пятая. Семь дней. Эпизод 52. Улица йенс Бьелькесгате, 9 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элен и Хельги. Оставьте ваше сообщение. Привет, Элен, это Харри. Как ты слышишь, я пьяный и прошу за это прощения, правда? Но если бы я был трезвый, я бы тебе сейчас не звонил, это ты, наверное, понимаешь. Сегодня я был на месте преступления, ты лежала спиной на снегу у тропинки возле Акерсельвы. Тебя нашла молодая парочка, они ехали в Бло, вскоре после полуночи. Причина смерти повреждение передней части головного мозга вследствие нанесения удара по голове тупым предметом. Еще тебя ударили по затылку, и в общей сложности у тебя было три пролома черепа а еще разбитая коленная чашечка на левой ноге и следы удара на правом плече. Мы предполагаем, что все эти повреждения нанесены одним и тем же тупым предметом. Доктор Бликс установил, что смерть наступила между одиннадцатью и 12. Ты выглядела как будто... Я... Э, подожди минутку. Прости, так вот. Следственная группа нашла десятки различных отпечатков обуви на тропинке и пару в снегу возле тебя. Но эти последние растоптаны и затерты, вероятно, чтобы скрыть улики. Никаких свидетелей пока не объявилось, но мы, как обычно, обрабатываем дома по соседству. Некоторые окна выходят на реку, и Крипос считает, что, возможно, кто-то что-то видел. Но, по-моему, это почти невероятно. Ведь как раз с 10.45 до без четверти 12 по шведскому телевидению шел повтор шведского последнего героя. Шутка. Видишь... Я пытаюсь шутить. Ах да, мы нашли синюю шапку в нескольких метрах от тебя. На ней были пятна крови, и хотя ты тоже была вся в крови, доктор Бликс считает, что кровь не могла брызнуть так далеко. Если это твоя кровь, то шапка, эрго, возможно, принадлежит убийце. Мы послали кровь на анализ, а шапку на экспертизу на предмет наличия частиц волос и кожи. Если волосы у этого парня не выпадают, будем надеяться, что хоть перхоть у него есть. Ага. Ты ведь еще не забыла Эхмана и Фрисона? Больше ключевых слов у меня пока нет, но дай мне знать, если чего надумаешь. Так, я ничего не забыл? Да, Хельге теперь живет у меня, я знаю, что для нее это перемена к худшему, но такая перемена случилась со всеми нами, Элен. Может, кроме тебя. Сейчас выпью еще и обдумаю этот вопрос.